Однополярный мир ресурса подсистема лабиринт. Тусклое равномерное освещение по-прежнему струилось с потолка одной из пещер подземелья. На полу, без малейшего движения и без дыхания, распростерлось человеческое тело, напоминающее приготовленную к захоронению или уже помещенную в саркофаг древнюю мумию. Неожиданно мумия шевельнулась. Вселенная, конечно! Произвёлся лежащий на каменной поверхности мужчина лет 30, затем тихонько выдохнул, поднялся на ноги и расправил плечи. мощный лучистый свет его очей изливался по округе, озаряя пространство. Виктор всё вспомнил и всё понял. С каждым вдохом, с каждым ударом сердца во внутренних глубинах сути ширилось и росло воплощение ядра смысла бытия. Рождалось нерушимое основание силы, независимое позволяющее отправиться в любом направлении прямо в этот миг. И оно вдруг начало распирать естество во все пределы, разрушая границы осознания. А на мужском лице зажглась азарная искорка и растеклась улыбка абсолютной радости. Следом за ней возникло несгибаемое стремление выразить содержание неукротимых потоков. Мужчина вздохнул и... И из его уст громогласно завибрировала сокрушительная первичная производная константы. Да! Внезапно окружающее пространство задрожало и начало распадаться на фрагменты. Контуры сложились, миры рухнули.